Дженси. Дженси не собиралась задерживаться возле дома Ланса так надолго. Она собиралась просто проехать мимо, чтобы посмотреть, стоит ли его машина на подъездной дорожке. Ирония судьбы не ускользнула от нее. Жертва сама стала преследователем. Но музыка по радио была идеальной. Одна песня сменяла другую. Ночной воздух из открытого окна ласкал ее обнаженные руки. Ее родители повели девочек в кино, и ей больше некуда было пойти. Она перестала бегать в убежище, когда в ее жизнь вошел ланс. Это был обычный вечер в поселке, ничем не отличавшийся от любого другого. За исключением той ночи, когда она поддалась желанию и рискнула отправиться туда, где впервые за долгое время была по-настоящему счастлива. Она не винила Дебру за то, что та вернулась. Она просто жалела, что та не вернулась раньше, предпочтительно до того, как ей представился шанс влюбиться в ее мужа. Интересно, вдруг это лето было просто шагом за грань обычного течения жизни? Вдруг Сикомор Глен был их собственной версией Камелота? Она вспомнила глупую шутку Ланса о том, что его назвали в честь Ланцелота. Как она поверила ему на мгновение? Какой доверчивой она была! Она несколько раз ударила ладонью по рулю. Какой она была дурой! Ей показалось, что она что-то услышала, какой-то шум, и выключила радио, чтобы лучше расслышать. Нужно поскорее убираться отсюда. И она уже собиралась тронуться с места, когда ее остановил топот двух пар ног, несущихся через дорогу. Обернувшись на шум, она увидела двух девочек, которые бежали так быстро, как только могли нести их маленькие ноги. Она с любопытством вышла из машины. «Девочки!» — крикнула она, оглядываясь назад, чтобы посмотреть, откуда они бегут. Кто-то вышел из дома мистера Дойла. На крыльце возникла темная фигура. Сам воздух словно бы потрескивал от ощущения опасности. Джинси пошла за девочками по подъездной дорожке. Они нырнули в дом Зелл, и Дженси оглянулась на дом, но фигура исчезла. Машина Ланса свернула на подъездную дорожку к дому, и Дженси шагнула в тень, тщетно стараясь спрятаться. Она знала, что он видел ее машину, припаркованную перед его домом, но меньше всего ей хотелось с ним столкнуться. Она не хотела видеть, как из машины выходит счастливая, воссоединившаяся семья. Отвернувшись, она обругала себя, что оказалась там, где ей больше не место. Она согласится на работу в Вирджини. Она начнет все сначала, снова. Она услышала, как хлопнули три дверцы машины и оглянулась, ожидая звука четвертой. Но только три человека стояли на подъездной дорожке. Их глаза были обращены к дому Зел. Они не видели Дженси, потому что смотрели на Зел. Стоя на крыльце, пожилая женщина звала на помощь.